Ведь она явно привлекла к себе внимание незнакомца. Но к этому примешивалось смущение, так как она вдруг отчетливо осознала, что улив ее платье вырезан слишком глубоко. Незнакомец был уже не юноши, высокий, атлетически сложенный мужчина на вид лет тридцати пяти, не меньше.